Глава 15. С порога окружила Марева. Настолько густое, что сперва я подумала, что Лара на своей квартирной вечеринке тоже палит блины. То есть, конечно же, пропускает через очищающий фильтр темных сущностей из изнанки. Но этот дым не заставлял слезиться глаза. Голову кружил приятный пах гораздо вкуснее. Смесью пряностей, фруктов и холодящего ментола. Пробирала до глубины легких круче любого аэрозоля от кашля. Я сощурилась и разглядела, что в расставленных всюду маленьких корзиночках с цветами, бусинками, конфетами и монетками тлеят ароматические палочки. Вот оно что! Нифигово тут все облаговонили. Неудивительно, что соседи не вызвали пожарных, когда из моих окон дымило. Привычные. Квартира у Лары оказалась не двухэтажная, но просторная и светлая, в модном нынче эко-стиле. Деревянные, нарочито грубые шкафы и комоды, плетенные диваны и кресла из ротанга с ворохом текстильных подушек, ванная и раковина из массивного вулканического камня. Красивая! Прибавим ко всему этому причудливые орнаменты на стенах, множество экзотических растений в глиняных горшках и развешанных под потолком ловцов снов. Получим нечто весьма уютное, хоть и странное. Впрочем, смотря что считать странным, особенно в этом-то доме. Гостей было немного, самых разных возрастов, от бодрых старушек в балахонах до совсем молоденьких девиц в вязаных туниках. И ни одного мужчины. Они недостаточно духовные, ну или это чисто женская тусовка, какой-нибудь местный ведьминский круг. Зато тут точно не будет Виктора. Не увижу его в компании опытных и симпатичных заклинательниц. И он наверняка принюхался бы ко мне как следует. Пришлось бы признаться Ларе, что я не «ух ты», а полная «ой». Народ отнюдь не бесновался на корпоративах и, чтоб их, тимбилдингах. Одни спокойно общались группками, другие закусывали апельсинами и пили коктейли с зонтиками, третьи покачивались под музыку. Она приглушенно лилась. «Ритмичная, этническая, моя любимая». Захотелось попросить плейлист, пока я не приметила, что в углу играют на барабанах и дудочках, а знакомая мне дама с гусем стучит в гонг. Офигеть! Гусь пританцовывал, перебирая перепончатыми лапами, и тряс длинной шеей довольно гагача. В общем, не зовите меня на вашу вечеринку, если она не похожа на эту. Что радовало, я не особо привлекала внимания. Ни попыток познакомиться, ни любопытных взглядов. Никого не волновало, что я одета в казуальный джинсовый комбинезон и не очень-то вписываюсь в обстановку. Еще на входе пришлось снять обувь и расхаживать в полосатых носках с пальцами. Как-то оно недостаточно зловеще для повелительницы тьмы. Дама снова ударила в гонг, Шуша спрыгнула с моих рук на пол. Тоже потанцевать захотела. Хочу это увидеть. Она поводила носом по воздуху и отрывисто рыкнула. Гусь замер, воинственно растопырив крылья. Живописно представилось, как во все стороны летят гусиные перья, а меня выставляют вон. Черт! Я затаила дыхание, но драки между проводниками не последовало. Шуша задумчиво обнюхала гуся, уселась на мохнатую попу и прикрыла глаза. Замерла изваянием, шевеля одними лишь ушами. «Медитирует, что ли?» Вот даёт. Хотя, по идее, самое то для духовной вечеринки» гусь опустил крылья и продолжил отплясывать. Лара позвала меня за собой к завешенной деревянными бусами арки. Оставлять здесь шушу было страшновато, она-то без меня не пропадет, а вот я без неё неизвестно. Но неизвестная манила, И я, захватив со встреченного по пути поднос апельсиновых долек, проскользнула в маленькую комнату. Ни двери, ни окон, ни мебели, Оплавленные свечи по углам и плетёный коврик посередине. На нем восседала сухонькая старушка в окружении чайничка смутной жижей стеклянных плошек и медленно тасовала карты. Это Юдив Петровна, моя наставница. Лара опустилась перед ней на коврик и то ли представила меня, то ли пожаловалась. А это Эльвира, и она не знает свое внутреннее животное. Эльвира! проскрежетала та, оторвалась от карт и подслеповато прищурилась в моем направлении. Ты чья будешь? Тянула ответить, что своя собственная, но я поняла, что она спрашивает про моих одаренных родственников. Агата, моя двоюродная прабабушка. Ах, агатушка. И как она поживает? Давно ее не видно. Я слегка растерялась. Она умерла. Хм, изумилась Юдив Петровна. Странно. Ну да, какие их годы? «Не время ей было», — уверенно добавила она. Ее убили?» — теперь ахнула я. «Что ты?» — Лара испуганно приложила обе ладони к груди. «Такое бы уже расследовалось кругом, а наследовать за погибшей было бы временно запрещено». «Да кто б убил-то столь могущественную ведьму?» Юдив Петровна закатила глаза куда-то под череп и изрекла. «Не вижу ее ни среди мертвых, ни среди живых где же она напряглась я еще сильнее это плохо нет успокоила старая заклинательница и вернула свои зрачки на место просто ее дух еще между мирами логично агата ведь недавно умерла а если призвать ее дух воодушевилась я было бы здорово спросить агату лично почему она сделала меня наследницей втихаря вдруг можно можно осторожно ответила лара но не нужно Это сразу оперативный приезд смотрителей и строгий выговор с годичным запретом колдовать. Тогда действительно не нужно, покивала я. Не будем портить вечеринку. Она бы ее еще до приезда смотрителей испортила, проворчала Юдив Петровна. Сдается мне, она спросила о том, как поживает агатушка чистой извежливости. Хватит о жутких ритуалах. Лара похлопала рядом с собой ладонью. Давайте заниматься самопознанием. Я расположилась на коврике, поджав под себя ноги. Не поза лотоса, как у обеих опытных заклинательниц, зато удобно. Едив Петровна взяла чайник очень и очень неспешно и принялась по капле лить мутную жижу в прозрачную плошку. Минуту, вторую, третью. Плошка заполнялась в час по чайной ложке, но заклинательница не торопилась. Кажется, ее внутреннее животное ленивец, тот, который из мультика. Ох, как бы моим не оказалось, например, куала! Они, конечно, милые и пушистые, но вроде как ужасно тупые, хотя живут недурно. Сидят себе в тепле, жуют в свое удовольствие в калипт. Если слишком глубоко задумаются, то свалятся с дерева. Вылетая я. Эх! Залив дно плошки жижей, Юдив Петровна протянула ее мне. Я дерганно ее взяла, чуть не расплескав содержимое. Это шумудриться надо было. Отпей глоток. Велела она. Досчитай до десяти и плюй обратно. Ну, что следует это выплюнуть, Обнадеживает. А поет чем-нибудь эдаким. И очнешься голышом на горе в обнимку с метлой. Хорошо, если не в центре кровавой пентаграммы. Впрочем, интересное было бы завершение вечеринки. Я прильнула губами к плошке, отпила громко сербнув. Упс. Сейчас мне безо всяких ритуалов скажут, что я хрюшка. Лара расплылась в весёлой улыбке. «Всё, будем с ней на пару. Краля и хрюня». На вкус жижа была крепким чаем. Я отсчитала до десяти и выплюнула ее обратно. Жижа запузырилась, словно в нее дули через трубочку. В горле запершила, рука дрогнула. Юдив Петровна забрала у меня плошку до того, как я ее уронила. Поводила по дну морщинистым пальцем, разгоняя пузыри. Лара чуть ли не нос туда сунула и постановила. "Ты рыбка!" Рыбка Дори не отказалась бы. Через минуту забыла бы этот обидный вердикт. Представлялся лупоглазый карась из аквариума в супермаркете, которого скоро запекут в духовке на ужин. «Наверное, я некачественно плюнула», — предположила я. «Позволите еще попытку». «Замечательно плюнула», — не согласилась Юдив Петровна и подслеповато всмотрелась в плошку. Определенно акула». «Вот это уже внушительнее», — «Можно плавать вдоль пляжа и туристов пугать. Какое-никакое развлечение?» «Ты ревностно защищаешь территорию, которую считаешь своей», — продолжила она. «И хочешь отомстить нарушителям. Разве что одному кофейному автомату. И тем, кто его поставил у моего офисного стола. А так я совсем не мстительная и не зубастая. Даже милая. Ни разу никому голову не откусила, пусть и хотелось. «Кофейный автомат не твой уровень» покачала головой Юдив Петровна. «У тебя власть, сила и мощь. Предрасположенность быть хозяйкой положения. Добычу из твоей пасти не вырвешь». «Спасибо!» «Такой расклад мне гораздо больше нравится». «А ты опасная девушка!» Протянула Лара уважительно и в предвкушении потерла ладони. «Не терпится тебе погадать. Пойдешь? Той самой авторской методикой, которая исключает готовку? Побегу!» Пока мы шли в другую комнату через полную заклинательниц-гостиную, я высмотрела угон Гошушу. Она уже не медитировала, а лежала с гусем под его крылом, аки под одеялком. Подружились? Ну а что такого? Это свинье-гусь не товарищ, а собачки вполне. Глаза привыкли к дыму, и я заметила, что на вечеринке были и другие проводники, стайка разношерстных кошек, развалившиеся на высоком шкафу. А их и вправду большинство. Вряд ли это просто кошки, а Лара... Та сильная и независимая женщина, которая ответственно ими обзавелась. У нее вон с Виктором вечерние разъезды. При мысли об этом настроение подпортилось, но я срочно взяла себя в руки. Мне-то какое дело до личной жизни моего управляющего директора? Или у них была рабочая встреча, и я выдумываю лишнее? От этих размышлений настроение выровнялось, но стало тревожно. Выходит, мне все таки есть дело до того, с кем Варнавский проводит субботы. А это неправильно. Его-то мои субботы не волнуют, исключительно будни, в которые мне запрещено устраивать в офисе бедлам. Будто я это могу. Вон не получается ничего. На сей раз Лара привела меня на кухню, где за обеденным столом раскладывали руны две девицы. Помимо всего того, что обычно бывает на кухнях, здесь имелся огромный бар, полноценный как в пабах, с блестящей стойкой, висящими вверх ногами бокалами и тесными рядами бутылок на полках. Лара встала за барную стойку и пригласительно кивнула на высокий стульчик напротив. Серьезно? Вот это я понимаю свой собственный магический метод!» «Та-дам!» — отреагировала Лара на мою отвисшую челюсть. Достала серебристый шейкер и улыбнулась так, что любая акула обзавидуется. «Нравится?» «Впечатляет!» — я забралась на стульчик. «Ты готовишь волшебные коктейли?» «Ага!» «Только пить мы не будем». «Это хорошо, а то алкоголь делает со мной страшное». «Усыпляет». «Моего интроверта! Начинаю приставать к людям, лезть обниматься и рассказывать, как мне одиноко. А мне вовсе не одиноко. Я очень самостоятельная». Лара залила в шейкер кучу неопознанных жидкостей и как следует взболтала. Получившееся янтарное месиво выплеснуло в красивый треугольный бокал, сыпануло щепотку измельченной красной травы Предположительные из изнанки. Я была приготовилась плеваться коктейлями, но мне велели. Бери и держи обеими руками. Я обхватила бокал, нагревая его теплом своих ладоней. Несколько секунд, и на поверхность всплыли красные крупинки, образовав причудливый узор. Над тобой нависла угроза. Лара взволнованно облизала губы, глядя в бокал. Тучи сгущаются с каждым днем. Рискуешь потерять себя. «Неужели насижусь на командных встречах до такой степени, что проникнусь корпоративной культурой, переведусь в маркетинг, буду рисовать графики с зелеными стрелочками вверх и увлеченно тыкать в них указкой перед большими боссами?» «Ну нет, скорее я рискую выйти из себя». «Что за угроза?» «Да тут целый заговор против тебя. Это как-то связано с местом, которое ты занимаешь. Точно». Алиса с Дианой пригонят в мой угол вслед за кофейным автоматом и тумбочкой что-нибудь еще шоколадный фонтан, например. Есть шанс справиться, обнадежила Лара. Ты можешь рассчитывать на помощь от кого-то, кто пока сомневается, но способен быть союзником. Заручись его поддержкой. Чего это он сомневается? возмутилась я. Наверное, пугается этой угрозы. Не думаю, она аккуратно подула в бокал. Травинки проявились четче. Ему предстоит выбор между тобой и обязательствами. Интрига, однако. Речь о Викторе? Но вряд ли высшее руководство с собственными кабинетами волнует битвы за уютные места в open space. По такому поводу к нему и обращаться-то унизительно. Словно жаловаться папочке, что тебя обижают в песочнице. Возможно, этот кто-то Стас продастся за печеньки, как миленький. Еще вариант. «Света или Никита, наконец, поддержат меня, а не подолгу службы начальницу». «Ладно, теперь о хорошем». Лара жестом убрала за ухо платиновый локон. «Твоя энергия очень сильная, лидерская. Чтобы использовать свой потенциал в полной мере, тебе надо чаще говорить «да» и открыть свое сердце». «Кому?» «Этому миру, конечно. Вокруг тебя много тех, с кем ты можешь сойтись. Но у тебя мало друзей». Знакомых полно, а вот друзей как-то не сближалось ни с кем до той степени, когда вы не разлий вода. Интересы не совпадали, не ловилась общая волна. Ни на работе, ни в университете, ни в школе. Даже в детском садике девочка, которую я считала лучшей подружкой, на свой день рождения в традиционном хороводе «Кого хочешь, выбирай», выбрала не меня. А я, между прочим, катала ее куклу Барби на своем грузовике и делилась вкусной творожной запеканкой. «Натуральное предательство было!» «У меня нет друзей», — призналась я себе и зачем-то Ларри. «О!» — сочувственно протянула она и поставила перед фактом. «Теперь я буду твоим другом!» «Хорошо», — ответила я обескураженно. «А ты хочешь?» «Почему нет?» — на ее лице отразилось удивление. «В тебе есть хорошее, недеструктивное начало!» «Повелительницы тьмы бывают хорошими?» — задумалась я. «Какими пожелают, такими и бывает», — философски изрекла Лара и изъяла у меня бокал. Выплеснула его содержимое в раковину, сполоснула и поставила сушиться. «Служители света тоже не все лапушки». «А кто ты?» — решила я узнать нового друга получше. «Тренер по йоге и медитации», — гордо объявила она. «Замечательный тренер», — Вставила одна из девиц за обеденным столом. «Так высвобождает творческий потенциал, все чакры нараспашку открывает. Обязательно попробуй!» Я покивала, хотя и сомневалась, что это прилично — ходить с чакрами на распашку. Энергетический эксгибиционизм какой-то. «Мы с вами тоже соседи?» — полюбопытствовала я, поскольку почти не видела в доме своих ровесниц и ровесников. «Нет, мы сюда изредка приезжаем», — ответила вторая. «Тут слишком олдскульно». «И на холме поле мощное с перебором. Мы его пока не тянем. Вот когда станем постарше...» «Интересно. А мне сразу нормально, значит?» «Наверное, Лара старше, чем казалось. Выглядит выше всяких похвал. Но ей запросто может быть как по 30, так и чуть за 40». Пока мы переговаривались, она разлила по двум бокалам уже не волшебные коктейли и поставила на барную стойку. «За более близкое знакомство», — подмигнула мне, и, отсолютовав бокалом, осушила половину. Я свой пригубила, рассудив, что лезть обниматься в первый день дружбы — рановато. На полке за бутылками что-то зашевелилось темной извивающейся лентой. Мои глаза поползли на лоб. И уползли туда совсем, когда Лара невозмутимо развернулась и изгребла с полки упитанную серо зеленую змею в крапинку. «Ик, что было в том коктейле?» «Проводник у меня затейник». Она любовно погладила оплетающую ее руку змею. «Пупсиком зовут». «Прикольно», — оценила я и, воспользовавшись моментом, тихо и подружески спросила. «Расскажешь мне кое-что? Только пусть оно между нами останется. Хочу узнать о проводнике Виктора Варнавского». «Ой!» — с неожиданным испугом перебила Лара и понизила голос до шепота. «Правильно, что между нами. Он не любит об этом говорить и вспоминать». «Ужасный случай!» «Чего?» «Проводники такой силы часто опасны и неконтролируемы», — вздохнула она. «Сбрасывают форму и творят жуть!» После этого Вик с тьмы на свет и перешел. «А можно перейти?» Он единственный, кому удалось. «Ох!» Лара замахала руками, будто от кого-то защищаясь. Змея соскользнула и уползла под стойку. «Лучше не будем про эту историю». Я шокировано моргнула. Сделала глоток из бокала. Срочно требовалось запить услышанное. А кто он в круге? Осведомилась я, надеюсь, что тема не запретные. Смотритель, глава сообщества, как самый могущественный заклинатель в округе. С ним такие тантрические практики улет. Секс? Вырвалось невольно. Не поддавайся стереотипам. Тантра – это про духовное развитие, поправила она. «Секс у нас настоящий!» Я поперхнулась коктейлем. Так и думала, конечно, про их отношения, но все равно. «Мне кажется, ты ему нравишься», — заявила Лара. «Знаешь ли, он весьма хорош. Рекомендую». Попытка проглотить выпитое окончательно провалилась, я закашлялась. А когда откашлялась, выдавила. «В смысле рекомендуешь? Разве ты не его девушка?» «Вот еще быть чьей-то девушкой!» хмыкнула она да и не представляя ее у вика ну или он еще не встретил ту единственную поэтому их довольно много я залпом выпила коктейль и предпочла больше ничего не спрашивать вот где был перебор.